Глава 2. Электронная почта делает нас несчастными. Эпидемия молчаливых страданий. В начале 2017 года во Франции вступило в силу новое трудовое законодательство, целью которого стало защитить так называемое «право отключиться от работы». Согласно новому закону, компании, где численность сотрудников превышает 50 человек, обязаны отдельно оговаривать свою политику в отношении использования электронной почты в нерабочее время. Это сделано, чтобы существенно сократить количество часов, которые работники тратят на этот инструмент коммуникации по вечерам и в выходные. Министр труда Франции Мириам Эльхомри заявила, что это важный шаг в борьбе с выгоранием. Неважно, верите вы в то, что государство должно регулировать подобные вопросы или нет. Тот факт, что французское правительство было вынуждено принять такой закон, указывает на универсальность проблемы, которая приобретает международный характер. Электронная почта заставляет нас чувствовать себя жалкими. Эти утверждения я могу подкрепить недавно проведенными исследованиями. В 2016 году вышел научный труд, соавтором которого стала Глория Марк. Мы встречались с ней в предыдущей главе. Команда исследователей в течение 12 рабочих дней наблюдала за 40 работниками умственного труда, подключив их к беспроводным пульсометрам. Ученые отслеживали изменения сердечного ритма. Этот прием часто используется для измерения психологического стресса. Кроме того, исследователи обращали внимание на то, пользуются ли участники эксперимента компьютерами, чтобы понять, связана ли проверка почты с уровнем эмоционального напряжения. Сделанные учеными выводы не удивили бы французов. Чем больше времени проводил сотрудник, работая с электронной почтой в определенный период, тем выше был уровень стресса в тот же промежуток. В ходе еще одного исследования, проведенного в 2019 году, Команда ученых, вновь под руководством Глории Марк, разместила тепловизоры под компьютерными мониторами участников эксперимента. Таким образом, они смогли зарегистрировать повышение температуры кожных покровов на лице, характерное для психологического стресса. Ученые обнаружили, что весьма популярный прием, который призван сделать работу с электронной почтой более эффективным, проверка ящика с определенным интервалом, не панацея. На самом деле сотрудники с высоким уровнем тревожности в общем испытывали более сильный стресс, не проверяя электронную почту постоянно. Возможно, из-за того, что беспокоились, что пропустят что-то важное. Исследователи также выяснили, что в состоянии стресса сотрудники отвечали на письма быстрее, но качество ответа оставляло желать лучшего. Такие программы анализа текста, как «Linguistic Inquiry», и WordCount выявили, что в таких ответах, написанных в минуты стресса, содержится больше слов, выражающих гнев. Несмотря на то, что электронная почта экономит время и усилия при общении, она дорого нам обходится, пришли к выводу авторы исследования 2016 года. Каковы же их рекомендации? Мы предлагаем организациям принять согласованные меры, чтобы снизить объем коммуникации по электронной почте. Другие ученые тоже обнаружили, что электронная почта заставляет человека чувствовать себя несчастным. Еще одно исследование, опубликованное в 2019 году в журнале «Международный архив гигиены труда и окружающей среды», изучало собственную оценку состояния здоровья почти 5000 сотрудников из Швеции в долгосрочной перспективе. Ученые обнаружили, что у тех, кто отмечал большой объем информации и интенсивное использование средств коммуникации, говоря простым языком, постоянно должен был быть на связи, состояние здоровья ухудшалось. Эта тенденция сохранялась даже после того, как ученые отсекли многочисленные влияющие на здоровье факторы, такие как возраст, пол, социально-экономический статус, образ жизни, индекс массы тела, производственную нагрузку и уровень социальной поддержки. Еще один способ понять, какой вред вам наносит электронная почта — посмотреть, что случится, если отказаться от нее. Именно такой эксперимент провела профессор Гарвардской школы бизнеса Лесли Перлоу. Она наблюдала за консультантами из компании Boston Consulting Group и предложила ввести систему, которую назвали «фиксированные часы отдыха» — FCHO. У каждого сотрудника были определенные периоды времени в неделю, когда он мог полностью отключиться от электронной почты и смартфона. Все рабочие вопросы в это время решали его коллеги. В результате консультанты стали выглядеть намного более довольными. До введения системы FCO только 27% сотрудников отмечали, что с энтузиазмом принимаются за работу по утрам. После того, как объем коммуникации сократился, этот показатель вырос до 50%. Аналогичным образом, количество сотрудников, удовлетворенных своей работой, увеличилось с менее чем 50 до 70% с лишним. Вопреки ожиданиям, когда сотрудники стали менее доступными для коммуникации, они не начали считать свою работу менее продуктивной. Наоборот, более чем на 20% выросло число тех, кто считал себя эффективным и продуктивным работником. В книге «Со смартфоном под подушкой» Написанной Лесли по результатам этого эксперимента в 2012 году, она отмечает, что была в недоумении, когда получила результаты своего исследования. Она задалась вопросом, зачем культура постоянной коммуникации вообще появилась в нашей жизни. Разумеется, нам не нужны факты, чтобы подтвердить то, что мы и так интуитивно ощущаем. В предыдущей главе я уже упоминал, что опросил более полутора тысяч своих читателей, чтобы выяснить, какие отношения их связывают с инструментами вроде электронной почты, и был удивлен, что, описывая свое отношение к подобным технологиям, люди использовали слова с сильной эмоциональной окраской. «Электронная почта тормозит работы и очень раздражает. Мне часто кажется, что это безликий инструмент, с которым я теряю время». Ненавижу тот факт, что никогда не могу полностью отключиться. Электронная почта вызывает у меня тревогу. Я пытаюсь все успевать и чувствую себя вымотанным. Пользуясь электронной почтой в течение рабочего дня, я начинаю чувствовать себя одиноко, и мне это не нравится. С такой кучей сообщений ощущаешь себя загнанным. Я испытываю почти непреодолимое желание прерваться и проверить электронную почту, и это вызывает у меня депрессию, тревогу и раздражение. Думаю, если бы мы попросили людей выразить свое мнение по поводу других рабочих инструментов, например, программы для обработки текстов или кофемашины, их реакция была бы более сдержанной. В электронных системах коммуникации есть что-то особенно раздражающее. Критик Джон Фриман. Юмко описал наши отношения с электронной почтой следующей фразой. «С ее помощью мы превращаемся в проблемно ориентированных, раздражительных, неспособных слышать людей, когда пытаемся угнаться за компьютером». Теоретик медиакультуры Дуглас Рашков, тоже недалек от истины утверждая, «Мы стремимся к тому, чтобы обрабатывать больше сообщений, словно работа на компьютере — это некое благо». Мы уже не пользуемся технологиями, как раньше. Мы сами превратились в роботов. Мы зависим от электронной почты и одновременно ненавидим ее. Если вам важен результат, необходимо понимать, как обстоят дела на самом деле. Если сотрудники ужасно себя чувствуют, они работают хуже, и вероятность, что они выгорят, как предупреждала нас министр труда Франции, повышается. В результате увеличиваются расходы на медицинское обслуживание и текучка кадров, что дорого обходится компаниям. Яркий тому пример. Лесли Перлоу обнаружила, что после введения фиксированных часов отдыха от электронной почты доля сотрудников, которые планировали надолго задержаться в этой компании, выросла с 40 до 58%. Другими словами, несчастные сотрудники плохо влияют на доходы компании. Но тот факт, что электронная почта заставляет нас чувствовать себя ужасно, имеет не только прагматическую, но и философскую сторону. По оценке компании Маккинси общее количество людей, занятых интеллектуальным трудом, превышает 230 миллионов человек. В США, по данным Федеральной резервной системы, это более трети общего количества работающего населения. Если это огромное количество людей будет чувствовать себя несчастными из-за того, что вынуждено проводить время в электронном почтовом ящике или чатах мессенджеров, это может привести к депрессии в глобальном масштабе. С практической точки зрения, такой объем страданий нельзя игнорировать, особенно если мы способны как-то облегчить это бремя. В прошлой главе речь шла о влиянии гиперактивного коллективного разума на продуктивность сотрудников. А в этой мы поговорим о человеческой душе. Моя цель — понять, почему электронная коммуникация делает нас настолько несчастными. Осмелюсь утверждать, что это не случайный побочный эффект, от которого можно избавиться, поставив правильные фильтры или усовершенствовав политику компании. Все сводится к тому, что этот искусственно созданный поток коммуникации — во многом конфликтует с естественным устройством нашего мозга. Электронная почта запускает сложившиеся из древле социальные механизмы. Племя Менджалияка, занимающееся охотой, живет в лесах республики Конго и Центральноафриканской республики. Люди разбивают лагеря, которые называются Ланго. В таком лагере обычно от 10 до 60 человек – Каждая полная семья живет в отдельной хижине ⁇ фуме. Племя не знакомо с технологиями хранения продуктов питания, поэтому решающее значение для выживания Мбенджалияка приобрело совместное использование провизий. Соответственно, в этом племени, как и в других ранее изученных охотничьих племенах, очень высок уровень взаимопомощи. С научной точки зрения, Мбенджалияка интересны тем, что помогают нам понять социальную динамику охотничьих племен. Эта динамика продолжает быть актуальной, поскольку в подобных условиях человек жил долгий период вплоть до неолитической революции. Соответственно, у нас есть основания надеяться, что изучая племена вроде Мбенджалияка с определенными допущениями, мы сможем понять, каким эволюционным изменениям подвергся наш вид в плане социального общения. Проведя подобные исследования, возможно, мы поймем, почему такой современный инструмент, как электронная почта, заставляет наш древний мозг испытывать стресс. В 2016 году в журнале Nature Scientific Reports была опубликована работа, авторы которой группа ученых из Университетского колледжа Лондона изучали три разных лагеря племени Мбенджалияка на территории национального парка Ндоки в регионах Ликуала и Санга исследователи задались целью измерить социальную ценность каждого члена племени. Это научный термин, который можно описать как популярность у соплеменников. Чтобы достичь своей цели, ученые придумали игру под названием «Подари медовую палочку». Каждому члену племени вручали три медовые палочки. Аборигены очень ценят это лакомство и просили подарить их кому-то из соплеменников. Выяснив, сколько медовых палочек получил каждый человек, исследователи могли сделать вывод о его примерном статусе в племени. Ученые обнаружили, что одни представители сообщества более популярны, а другие существенно меньше. Одни люди получили намного больше медовых палочек, чем другие. Важнее всего то, что социальная ценность человека была тесно связана с такими факторами, как индекс массы тела и женская фертильность. В охотничьем племени эти качества играют решающую роль в том, удастся ли человеку передать свои гены потомству. Многие исследования, проводившиеся ранее, собрали документально подтвержденные доказательства в пользу явления, которое ученые назвали «психологическим и физиологическим укреплением механизмов, способствующих образованию и сохранению социальных взаимосвязей». Данное исследование объясняет, почему подобные механизмы вообще начали развиваться. В той социальной среде, которая существовала в нашем далеком палеолитическом прошлом, популярность у соплеменников повышала шансы на продолжение рода. Возникает вполне резонный вопрос. Что способствует популярности человека в охотничьем племени? Дополнительное исследование «Жизни племенем Яка, опубликованное в том же журнале в 2017 году, дает нам ответ на этот вопрос. В ходе этого эксперимента ученые уговорили 132 взрослых представителя племени в течение недели носить на шее небольшой беспроводной сенсор. Эти устройства фиксировали и регистрировали общение соплеменников один на один и каждые две минуты посылали сигналы, чтобы обозначить, кто рядом с кем находится. Затем исследователи использовали этот обширный массив данных для создания так называемого «социального графа». Это весьма незамысловатый процесс. Представьте, что вы прикрепили к стене чистый лист бумаги. Вы начинаете с того, что рисуете кружочки, каждый из которых обозначает человека, носившего сенсор. Кружочки равномерно распределены по листу. Затем вы отмечаете каждое зарегистрированное взаимодействие, соединяя линией двух вступивших в контакт людей. Если они уже соединены, линию можно сделать немного толще. В итоге вы получите клубок линий разной толщины, соединяющих кружочки на вашем листе. От некоторых из них будут в разные стороны расходиться толстые линии, словно это загруженные транзитные узлы. От других кружков будут отходить всего несколько линий. Какие-то группы людей едва будут взаимодействовать, тогда как другие окажутся связаны тесной сетью линий. Обычному человеку этот график может напомнить запутанный клубок, но для ученых, которые представляют активно развивающуюся отрасль науки, изучающей взаимосвязи, такие графы позволяют получить полное представление о социальной динамике в группе. Данные переводятся в цифровой формат и загружаются в компьютер, после чего их анализируют специальные алгоритмы. Именно поэтому авторы исследования 2017 года решили уговорить людей из племени Мбенджели Яка носить беспроводные сенсоры. Ученые обнаружили, что, проанализировав социальные графы, созданные в результате этого эксперимента, они могут точно предсказать число потомков, которые родится у принимавших участие в исследовании женщин. Чем активнее они взаимодействуют с соплеменниками, тем большее количество детей произведут на свет. Как стало ясно в ходе предыдущего исследования, популярность положительно влияет на генетику. Активно общающиеся члены племени получат больше еды и поддержки, а значит, они здоровее, и велика вероятность, что они произведут на свет здоровое потомство. В ходе второго исследования выяснилось, что популярность напрямую связана с индивидуальным общением. Те, кто чаще общался с соплеменниками с глазу на глаз, жил благополучно тогда как те, кто контактировал мало, с трудом обзаводились потомством. Для Мбенджели Яка индивидуальные контакты имели решающее значение. Опираясь на изыскания эволюционистов, рискну предположить, человек устроен таким образом, что он стремится как можно скорее установить социальные связи. Если вы не будете контактировать с теми, кто вас окружает, они, образно говоря, отдадут свои медовые палочки кому-нибудь другому. Это открытие кажется не столь уже значительным, потому что мы и сами отчетливо это ощущаем. Стремление взаимодействовать с окружающими — один из наиболее мощных мотивирующих факторов для человека. Как объясняет психолог Мэтью Либерман в своей книге «Социальные связи. Почему нашему мозгу требуют сообщения», отделы мозга, ответственные за социальные контакты, связаны с системой регистрации боли. По этой причине у нас так сильно бьется сердце, когда умирает близкий человек, или мы испытываем полное опустошение, когда много времени проводим без общения с другими людьми. «Способность к социальной адаптации — главный фактор, который помогает успешному существованию нашего вида на Земле», — пишет Либерман. Задолго до того, как ученые заинтересовались, что же лежит в основе нашей общительности, Мы уже осознали и проанализировали свое стремление определенным образом управлять взаимоотношениями. Тора однозначно запрещает сплетни. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Библия признает скрытую силу информации, которая распространяется в группе людей, следуя социальному графу, Шекспир тоже подразумевал, что дружба — это основополагающий элемент человеческой жизни, когда вложил в уста Ричарда II эти знаменитые сетования. «Как вы, ем хлеб я, немощем подвержен, скорблю, ищу друзей. Коль я таков, зачем вы королем меня зовете?» И мы снова возвращаемся к электронной почте. Оборотная сторона, сформировавшаяся в результате эволюции одержимости общением с глазу на глаз, а также большинства других порывов, тревога, когда такое общение прерывается. Точно так же, как в отсутствии еды нас гложет чувство голода, стремление к общению заставляет испытывать беспокойство, когда мы уклоняемся от контактов. Если говорить о рабочей атмосфере, то этот факт важен, потому что, как мы уже доказали, Побочное действие гиперактивного коллективного разума, к несчастью, заключается в том, что он постоянно вынуждает вас ощущать именно эти неприятные чувства. Маниакальное стремление к профессиональной коммуникации генерирует сообщения быстрее, чем вы успеваете их обрабатывать. Закончив писать ответ на письмо, вы обнаруживаете, что за это время получили три новых сообщения. А когда вы в отпуске, проводите выходные или спите в своей постели, то не можете избавиться от мысли, что в ваше отсутствие количество посланий в почтовом ящике лишь увеличивается. Неудивительно, что мои читатели отметили, что испытывают стресс. Я постоянно чувствую, будто что-то упустил. Непрочитанные сообщения давят на меня психологически, неважно, каково их содержание. Я ощущаю, что гора дел растет, и испытываю стресс. Вид почтового ящика вгоняет меня в стресс, потому что я знаю, сколько усилий требуется, чтобы общаться по электронной почте, как положено. Здесь вы можете поспорить со мной, что игнорировать электронные письма совсем не то же самое, что пренебрегать общением с соплеменниками. В первом случае самое худшее, что может случиться, вы рассердите Боба из бухгалтерии, во втором умрете от голода. На самом деле, в вашей организации даже могут быть четкие правила насчет того, сколько придется сотрудникам ждать ответа, и Боб не будет переживать, если вы ответите ему не сразу. Но проблема в том, что таящиеся глубоко внутри порывы плохо согласуются с доводами разума. Если вы пропускаете обед и пытаетесь внушить бурчащему животу, что нет причины опасаться голода, так как вы поедите позже, неприятные ощущения все равно не уходят. Аналогичным образом, если вы пытаетесь внушить себе, что переполненный почтовый ящик не имеет никакого отношения к вашему выживанию, это не избавит вас от засевшей где-то глубоко внутри тревожности. Сложившаяся схема социальных взаимодействий веками развивалась в условиях нехватки продуктов питания и справиться с проблемой можно было лишь контактируя с себе подобными. Именно поэтому мозг считает оставленные без ответа сообщения — психологическим эквивалентом игнорирования члена племени, от которого в дальнейшем может зависеть ваше выживание. С такой точки зрения переполненный почтовый ящик не просто раздражающий фактор, а действительно вопрос жизни и смерти. То, что на рациональное размышление современного человека влияет давно сложившаяся схема социальных взаимодействий, можно даже измерить в лаборатории. В ходе одного хитроумного эксперимента, результаты которого были в 2015 году опубликованы в журнале «Компьютерная коммуникация», исследователи придумали, как измерить психологическую реакцию человека, если он не имеет возможности продолжать коммуникацию с использованием цифровых средств связи. Участников эксперимента привели в комнату, где они должны были решать головоломки. Им также сообщали, что исследователи одновременно хотят протестировать работу беспроводного тонометра. Участник приступал к решению головоломки, проходило несколько минут, и ученый возвращался и сообщал, что смартфон испытуемого создает помехи для беспроводного сигнала и просил положить устройство на столик, который стоял в 3,5 метрах от участника. Довольно далеко, но не настолько, чтобы не услышать сигнал. Человек продолжал решать головоломку. Проходило еще несколько минут, и исследователь незаметно набирал номер участника эксперимента. Тот пытался продолжить работу над заданием. Он слышал, что телефон звонит, но ответить не мог, поскольку ученый до этого предупредил его, что вставать нельзя ни в коем случае. На всем протяжении этого спектакля ученые следили за физиологическим состоянием участника эксперимента монитория его артериальное давление и частоту сердцебиения с помощью беспроводного тонометра. Так они могли оценить, какое воздействие оказывает на человека невозможность пользоваться телефоном. Результаты были предсказуемы. В те моменты, когда телефон звонил в другом конце комнаты, индикаторы стресса и тревожности подскакивали. Со слов участников, в эти же моменты у них повышался уровень тревожности и снижался уровень удовольствия. Производительность труда при работе над головоломкой тоже падала. Если трезво рассуждать, пропущенный звонок — это не конец света. Люди часто не могут ответить. Кроме того, испытуемые в этот момент были заняты куда более важным делом. На самом деле, многие из участников заранее перевели телефон в режим «не беспокоить», но исследователи потихоньку отключили его, когда перекладывали телефон на столик. Другими словами — Испытуемый точно знал, что не будет отвечать на звонки, которые поступят во время проведения эксперимента, но никакие разумные рассуждения не могли пересилить сложившиеся в результате эволюции установки, игнорировать потенциальные контакты сродни катастрофе. Участников эксперимента охватывала тревога, хотя если бы их попросили трезво оценить ситуацию, они признали бы, что в лаборатории не происходит ничего, из-за чего стоило бы беспокоиться. Гиперактивный коллективный разум тесно связан с коммуникацией, оставленной без ответа. Он становится триггером для модели, сложившейся еще в эпоху палеолита, как бы мы ни старались убедить себя, что невозможность отреагировать на коммуникацию — это не вопрос жизни и смерти. Этот эффект настолько силен, что когда в компании Арианны Хаффингтон «Фрайф Global решили найти способ избавить сотрудников, находящихся в отпуске, от тревожности из-за того, что в их почтовых ящиках скапливаются горы писем, в результате были приняты крайние меры. Если кто-то посылал сообщение коллеге, взявшему отпуск, то получал уведомление, что его письмо было автоматически удалено. Сотрудник мог отправить свое сообщение снова, когда коллега вернется к работе. Теоретически, обычного автоматического ответа должно быть достаточно. Отправитель поймет, что вы продолжите общение только когда вернетесь из отпуска. Но в этом случае логика не помогает. Осознание того факта, что вас ждет гора писем, запускает механизм тревожности и не позволяет расслабиться, когда вы отдыхаете. Единственное возможное лекарство от стресса — сделать так, чтобы сообщения вообще не приходили. «Дело не только в том, чтобы изолировать сотрудника от почтового ящика», — объясняет Хаффингтон, «а в том, чтобы избавить его от нарастающей тревоги по поводу увеличивающегося количества писем, с которыми ему придется разбираться по возвращении, и связанный с осознанием этого факта стресс сводит на нет преимущества, которое была призвана обеспечить изоляция сотрудника от его почтового ящика». Подобная политика — поможет временно избавить людей от стресса, связанного с работой в среде активного коллективного разума. Но вы не можете игнорировать электронную почту те 50 с лишним недель, когда не находитесь в отпуске. Пока рабочий процесс предполагает постоянный и спонтанный обмен сообщениями, наш застрявший в эпохе палеолита мозг будет генерировать скрытую тревожность. К большому разочарованию общение по электронной почте крайне неэффективно. В исследовательском центре Мпала в Кении есть дикие павианы-анубисы. Как и большинство остальных приматов этого вида, они живут хорошо организованными стаями, которые не распадаются даже в ежедневных долгих перемещениях, когда животные ищут корм. Исследователи, изучающие этих животных, задались вопросом. Как они приходят к согласию по поводу того, в какую сторону продолжать путь? Найти ответ на этот вопрос сложно, поскольку численность групп может достигать 100 особей. А это значит, что чтобы понять, как они принимают решения, придется наблюдать за большинством из них. Это непростая задача, как выразился один из исследователей, описавший ее как «пугающий объем измерений». Однако недавно международная группа биологов, антропологов и зоологов под руководством Арианы Стрендбург пешкин из Принстонского университета поставила себе целью решить эту задачу. Ученые использовали секретное оружие, изготовленные по специальному заказу высокочувствительные GPS-датчики в виде ошейника, которые регистрировали перемещение каждую секунду. Исследователям удалось надеть воротники примерно на 85% животных. Таким образом, они могли получить подробную информацию о перемещениях стаи в течение дня. С помощью алгоритмов интеллектуального анализа данных и статистического анализа ученые смогли понять, как павианы решают, в каком направлении продолжать движение. Оказалось, процесс основывается на положении в пространстве. Готовясь переместиться на другое место, павианы внимательно наблюдают за движениями друг друга. В частности, они ждут, когда кто-то из инициаторов начнет двигаться в определенном направлении. Реакция на движение лидеров во многом зависит от их положения в пространстве. Если два инициатора начинают удаляться от группы в разных направлениях, угол между которыми составляет более 90 градусов, стая выбирает одного из них и следует за ним. Если же два соплеменника движутся примерно в одном направлении, павианы принимают компромиссное решение и выбирают нечто среднее между взятыми инициаторами-курсами. Если инициаторов слишком много, оставшиеся сородичи, скорее всего, не тронутся с места. Таким образом, процесс продолжается до тех пор, пока павианы не придут к единому решению. Когда за одним из инициаторов последует достаточное количество сородичей, за ними двинется и вся стая. Вернемся к обсуждению электронной почты и переключим свое внимание с павианов-анубисов на их ближайших родственников — людей. Если приматы решают, в каком направлении отправиться в поисках пищи, бродя по лесам Кении, то группа работников, занимающихся интеллектуальным трудом, составляет бизнес-план. Сменив лес на офис, мы также видоизменили процесс принятия решений. Теперь он не основывается на физических факторах, а осуществляется посредством письменной коммуникации, большая часть которой в эпоху гиперактивного коллективного разума происходит с использованием электронных средств связи. Прежде чем аплодировать своему подходу и считать себя более высокоразвитыми существами, давайте вспомним, что письменности всего около 5000 лет. В масштабах эволюции мизерный отрезок времени. За прошедшие миллионы лет сложившиеся в древности схемы коммуникации прочно встроились в наши нейронные связи. И как свидетельствует поведение наших братьев-приматов, эти сложившиеся связи до сих пор работают. Именно поэтому от коммуникации мы ждем чего-то большего, чем просто обмен электронными сообщениями и несоответствие наших ожиданий, связанных с взаимодействием и существующей реальности, которую насаждают современные технологии, заставляет нас ощущать глубокое неудовлетворение. Примерно в то же время, когда ученые надевали ошейники на павианов, профессор Массачусетского технологического института Алекс Пентланд снабдил группу руководящих работников, собравшихся на конференцию в одном из помещений института, куда более сложными датчиками. Эти устройства, размером примерно с колоду карт, называются социометрами и носятся на шее. Прибор снабжен датчиком ускорения, который позволяет отследить движение испытуемого, микрофоном для записи речи, беспроводным чипом Bluetooth, чтобы определить, кто находится рядом с объектом исследования, и, наконец, инфракрасным датчиком, с помощью которого можно зарегистрировать, смотрит ли человек на другого человека в процессе общения. Каждый из руководящих работников презентовал группе свой бизнес-план. В итоге участники конференции должны были определить, чей план лучше. В ходе проведения подобных исследований ученые обычно записывают все, что говорят участники. Но Пентланд был уверен, что лингвистический способ передачи информации охватывает лишь небольшую часть взаимодействия, происходящего в конференц-комнате. Именно поэтому он и снабдил участников эксперимента сложно устроенными датчиками. При общении, помимо произносимых слов, человек бессознательно использует другие социальные каналы, включая язык тела и тон голоса. Наблюдая за всем этим, можно получить полную картину того, как именно протекает процесс принятия решения. Подобные древние системы взаимодействия раньше изучали на приматах — Но социометры Пентланда должны были доказать, что сформировавшиеся много веков назад факторы до сих пор в значительной степени влияют на взаимодействие людей друг с другом. При общении мы подаем множество сигналов. Как объясняет Пентланд в своей книге «Честные сигналы. Как они меняют мир», в основном информация передается бессознательно с помощью глубоко скрытых механизмов нашей нервной системы. По этой причине их сложно выявить, но не следует преуменьшать значение этого процесса. «Передаваемые бессознательно сигналы — тайный канал связи и дополнение к вербальному общению», отмечает Пентланд. «Они формируют отдельную коммуникативную сеть, которая ощутимо влияет на наше поведение». Один из таких передаваемых бессознательно сигналов очень метко назвали «влиянием». Он описывает, как один человек может оказать воздействие на другого, чтобы тот копировал его манеру речи. Эта информация обрабатывается подкорковыми структурами, расположенными в области крыши среднего мозга, и позволяет быстро получить точное представление о расстановке сил в конкретном помещении. Другой сигнал, активность, описывает движение человека во время беседы. Он меняет позу, наклоняется вперед, активно жестикулирует, Эта информация передается через автономную нервную систему, очень древнюю нейроструктуру, и позволяет с необыкновенной точностью понимать, каковы истинные намерения участников разговора. Мы понимаем, что эти сигналы важны. В своем исследовании, используя показания социометров, Пентланд продемонстрировал, что может точно предсказать итоги индивидуального общения, свидания, переговоров о зарплате, собеседования без привязки к сказанным словам. Вернемся к эксперименту с участием руководящих работников, которые собрались в одной из конференц-комнат Массачусетского технологического института. Позднее Пентланд представил бизнес-планы в письменном виде новой группе участников и попросил их решить, какой план лучше. Принятые решения разительно отличались от тех, к которым пришли сотрудники при личном общении. Руководители, участвовавшие в групповом эксперименте, считали, что оценивают бизнес-планы, оперируя логикой. Но другие отделы мозга регистрировали очень важную информацию. Например, насколько говорящий верит в свою идею, сколько усилий готов приложить для ее воплощения в жизнь, объясняет Пентланд. Те, кто просто прочитал информацию о бизнес-плане, не понимают, сколько всего важного они упустили. Обе группы изучали одни и те же коммерческие планы, но работали с совершенно разными массивами информации. Когда в 1990-х и 2000-х годах мы переключились на гиперактивный коллективный разум, то считали, что просто перемещаем диалоги из конференц-комнат и телефонных линий в новое коммуникационное пространство. Предполагалось, что содержательно коммуникация останется неизменной. Но исследования, подобные эксперименту Алекса Пентленда, доказывают, что предпочтя письменное общение личному, мы сбрасываем со счетов сложно устроенную и тщательно отточенную систему социального общения, которая сложилась у нашего вида в процессе эволюции и позволяет нам извлекать максимум пользы из взаимодействия. «Переключившись на электронную почту, мы ненамеренно повредили систему, которая позволяла нам столь эффективно работать вместе. Заметки и электронная почта просто не работают так же, как индивидуальное общение», прямо говорит Пентланд. «Неудивительно, что почтовые ящики часто заставляют нас испытывать странное и гложащее чувство досады». Оно еще и усиливается в результате того, что мы порой переоцениваем возможности собеседника в отношении того, чтобы он понял написанное нами в сообщении. В 1990 году в докторской диссертации был описан эксперимент, ныне считающийся классическим. Студентка факультета психологии Стэнфордского университета Элизабет Ньютон сажала двух испытуемых за стол друг напротив друга. Один из них должен был стучать костяшками пальцев по столу, повторяя мотив известной песни. Второму участнику эксперимента предстояло угадать мелодию. Тот, кто стучал, предполагал, что песню узнают примерно 50% испытуемых. На самом деле количество тех, кто справился с заданием, оказалось меньше 3%. Ньютон заявляла, что тот участник, который стучал по столу, мысленно слышал эту песню, вокал и аккомпанемент — Ему было сложно поставить себя на место другого человека, у которого не было доступа к этой информации и которого череда бессистемных стуков ставила в тупик. Социальные психологи называют этот эффект эгоцентризмом. Сотрудник Нью-Йоркского университета Джастин Крюгер и его команда решили доказать, что именно это явление способно объяснить, почему электронная почта сводит нас с ума. Результаты этого крайне любопытного исследования были опубликованы в 2005 году в журнале «Личностная и социальная психология». Крюгер и его коллеги начали с изучения сарказма. В ходе первого эксперимента они выдали группе участников список тем. Они попросили испытуемых написать по два предложения на каждую тему, одно нормальное и одно саркастическое. Затем они отправили эту информацию по электронной почте другой группе участников. Им предстояло понять, какие из предложений саркастические. Как мы и ожидали, участники были крайне самоуверенны, говорится в исследовании. Те, кто писал предложение, предполагали, что другая группа легко справится с заданием. На самом деле, примерно в 20% случаев участники эксперимента ошибались. В ходе следующего эксперимента половине участников из первой группы предложили записать свои предложения на магнитофон, тогда как другая половина по-прежнему использовала электронную почту. Вероятно, неудивительно, что тем, кто слушал записи, было намного легче определить, саркастичное предложение или нет. Что действительно удивило, так это уверенность тех, кто использовал электронную почту, что никакой разницы не будет. Они считали, что вторая группа участников с легкостью определит сарказм и в написанных, и в надиктованных предложениях. Чтобы проверить справедливость утверждения, что источником излишней самоуверенности стал именно эгоцентризм, исследователи обратились к юмору. Каждому участнику эксперимента предложили небольшой кусочек юмористического текста. В частности, им дали отрывки из книги юмориста Джека Хэнди «Глубокие мысли». Они представляли собой абсурдные коротенькие монологи в виде бегущей строки на приятном фоне. Текст был озвучен невыразительным голосом. Эти монологи составляли обязательную часть программы «Субботний вечер» в 1990-е и начале 2000-х годов. Для большей наглядности привожу здесь тот отрывок из книги, который был предложен участникам эксперимента. Ну, вот я и нашел повод включить в свою работу самый забавный кусочек текста, который когда-либо попадался мне в научной статье. «Думаю, что из всех моих дядюшек больше всего мне нравился дядюшка-берложник. Мы так его называли, потому что он жил в берлоге. Иногда он кого-то из нас съедал. Когда я вырос, то понял, что это был медведь». Чтобы изучить такое явление, как эгоцентризм, Ученые произвольно поделили участников на две группы. Первой предстояло просто отправить отрывок из книги «Глубокие мысли» по электронной почте. Второй группе показали видео, которое выходило в эфир в рамках программы «Субботний вечер». Фоном звучит расслабляющая музыка, невыразительный голос читает текст, а аудитория взрывается от смеха. После просмотра видео участникам второй группы тоже предложили отправить текст по электронной почте. Людей в обеих группах просили оценить, насколько этот отрывок смешной и сочтут ли его таким получатели. «Те, кто смотрел видео с отрывком из книги, считали текст более забавным, чем участники из контрольной группы», — отмечают исследователи. То же самое касается и прогнозов в отношении реакции получателей. Участники из второй группы в процессе составления письма опирались на свой более богатый контекст. Точно так же, как участники эксперимента Элизабет Ньютон мысленно слушали музыку, те, кто смотрел видео, не могли избавиться от веселых образов и смеющейся аудитории, когда пытались оценить, насколько забавным покажется текст письма получателю. Чем богаче субъективный опыт отправителя в отношении информации, которую он хочет передать, тем шире пропасть между его восприятием и восприятием этой информации получателем. Это говорит о том, что в основе излишней самоуверенности лежит эгоцентризм. Авторы этого исследования пришли к выводу, что отправители и получатели электронных писем зачастую не понимают друг друга из-за того, что им сложно выйти за рамки своего субъективного опыта и представить себе, как определенная информация будет воспринята другим человеком в соответствии с его особенностями. Как выяснили исследователи, Ситуацию осложняет еще и то, что получатели неоднозначных сообщений также чрезмерно самоуверены, как и их отправители. Они были убеждены, что правильно распознали, где сарказм, а где юмор, даже если плохо справились с заданием. Последнее наблюдение объясняет особо коварную ловушку, из-за которой возникает недопонимание между отправителями и получателями электронных сообщений. Речь не о том, что мы излагаем свои мысли не так хорошо, как нам кажется, а о том, что нас понимают совсем не так. Вы были уверены, что отправили милое послание, тогда как получатель уверен, что это острая критика. Если ваш рабочий цикл полностью построен на этой неоднозначной и неверно понимаемой коммуникации и не включает в себя тот богатый набор нелингвистических средств социального общения, которые, как считают исследователи вроде Алекса Пентленда, лежат в основе успешного взаимодействия людей, неудивительно, что электронная почта заставляет вас чувствовать себя жалким. Чтобы подтвердить то, что многие из нас и так ощущают ежедневно, не нужны никакие исследования. В своей книге «Возрождая беседы» специалист в области социологии Шерри Теркл Собрала история о проблемах, которые возникали на работе, большая часть коммуникации была отдана на откуп электронной почте. Один из таких случаев — мытарство директора по технологиям по имени Виктор. Он управлял командой сотрудников крупной фирмы, оказывающей финансовые услуги. «Обычно дело заходило в тупик, когда слишком многое оказывалось завязано на электронную почту», рассказал Виктор автору книги. Ему приходилось убеждать своих сотрудников встретиться с клиентом лично, когда возникали проблемы. «Такое решение непопулярно среди моих подчиненных», — объяснил Виктор. «Обычно сотрудник предпочел бы отправить 29 сообщений, чтобы решить проблему». Решение директора по технологиям намного проще. «Поговорите с клиентом». Виктор пояснил, что его более молодые коллеги рассматривают электронную коммуникацию как универсальный язык, который более эффективен в общении. Виктор периодически пытается убедить их, что такое представление очень далеко от истины. Он объясняет, что электронная почта — не универсальный инструмент. Это убогий заменитель сложного и неоднозначного поведения, которое влияло на взаимодействие людей на протяжении большей части истории человечества. И все чаще мы сталкиваемся с последствиями такого несоответствия. Из-за электронной почты объем работы увеличивается. В 2012 году команда исследователей во главе с Глорией Марк опубликовала одну из моих любимых работ о влиянии на нас электронной почты. Эксперимент, проведенный учеными, был до гениального прост. Они выбрали 13 сотрудников крупной научно-исследовательской компании и запретили им пользоваться электронной почтой в течение пяти рабочих дней. Исследователи не предложили участникам эксперимента запасного варианта или альтернативных инструментов. Они просто заблокировали почтовые ящики сотрудников и наблюдали, что будет происходить дальше. Хотя это исследование позволило сделать много любопытных наблюдений, я сосредоточу свое внимание на одном из них. О нем не было упомянуто в опубликованных результатах. Я узнал об этом, беседуя с Глорией Марк. Она рассказала, что одним из участников был ученый, занимающийся исследованиями. Ежедневно ему требовалось около двух часов, чтобы подготовиться к проведению экспериментов в лаборатории. Ученый рассказал, что часто раздражался из-за того, что его начальник имел обыкновение присылать ему электронные письма в период подготовки к эксперименту, задавал вопросы или делегировал задания. Сотруднику приходилось бросать свою работу, чтобы ознакомиться с поручениями руководителя. В результате процесс подготовки лаборатории к эксперименту значительно затягивался. Марк запомнил этот случай, потому что за пять дней, которые ученый провел без электронной почты, его начальник перестал присылать сообщения во время подготовки лаборатории. Особенно примечательно то, что кабинет начальника находился совсем рядом. Но для того, чтобы пройти несколько шагов до лаборатории подчиненного, требовались дополнительные усилия. И этого оказалось достаточно, чтобы руководитель перестал взваливать на ученого дополнительную работу. «Участник нашего эксперимента был в восторге», — вспоминает Марк. Этот краткий эпизод, отвлекающий начальника, раздраженный подчиненный, позволяет обратить внимание на важный момент, который мы часто упускаем, как дорого нам обходится электронная почта. Подобные инструменты позволяют задать вопрос или делегировать задачу без лишних усилий, затрат времени и социального капитала. Если рассматривать ситуацию объективно, ничего плохого в этом нет. Чем меньше усилий, тем больше эффективность. Однако я докажу, что у медали есть оборотная сторона. Сотрудники, занятые интеллектуальным трудом, начинают задавать вопросы и делегировать задачи чаще, чем когда-либо, и это приводит к постоянной чрезмерной загрузке и заставляет нас испытывать отчаяние. Один из способов проанализировать, как изменилась рабочая нагрузка, — обратить внимание на инструменты планирования, которые мы используем. Как утверждает гуру продуктивной работы Дэвид Аллен в своем эталонном бестселлере «Как привести дела в порядок», переизданном в 2016 году, за тот период, когда электронная почта получила широкое распространение, произошли существенные изменения в подходе к планированию времени. В конце 1980-х организованному человеку хватало небольшого ежедневника или бумажного календаря и составленного плана дел на день. Этого было достаточно, чтобы понять, как организовать свое время между встречами. Особенно продвинутые сотрудники использовали инструменты для выявления приоритетов, например, азбуку планирования Алана Лакейна или четыре квадранта Стивена Кови. Они помогают определить, в какой последовательности решать те многочисленные задачи, которые сотрудник запланировал на день. Традиционные методы планирования времени и организации дня в свое время оказались полезными инструментами отмечает Талин. На смену 1980-м пришли 1990-е, и идея, что рабочий день может выглядеть как список задач, начала оказаться старомодной. Все больше людей, у которых работа и жизнь складываются из сотен электронных писем и сообщений ежедневно. При этом им нельзя игнорировать ни одной просьбы, жалобы, распоряжения или известия, касаются они профессиональной или личной жизни. Очень немногие в состоянии придерживаться заранее составленного списка дел без того, чтобы разговор с начальником не нарушил бы безнадежно этот план. Ален стал признанным авторитетом в области управления временем одновременно с тем, как гиперактивный коллективный разум завладел нашей жизнью. Автор продал более полутора миллионов экземпляров книги по большей части потому, что был одним из первых бизнес-аналитиков, кто серьезно задумался о том, что новая организация рабочего процесса увеличивает количество сваливающейся на нас работы. Ален внушал захлебывающимся в этом потоке читателям, что им необходимо объединить все рабочие задачи в проверенную систему. Затем их можно будет прояснить и организовать. Таким образом, лихорадочная деятельность, когда вы пытаетесь выполнить работу прежде, чем вас завалят новой, приобретет основу. Те, кто только начинают составлять списки дел, обычно шокированы их длиной. Ален вспоминает, что когда он работал консультантом, ему часто требовалось два полноценных рабочих дня, чтобы помочь руководителям изучить свой список дел и разобраться с ним. Даже простой процесс составления этого списка часто занимал шесть и более часов. Миновали те дни продуктивной работы, когда руководитель сверялся со своим ежедневником и выбирал из списка дел те шесть, которыми надеялся заняться сегодня. Современные сотрудники, занятые интеллектуальным трудом, чувствуют себя заложниками своей работы. Проведенные исследования помогают понять, от чего возникает чувство перегруженности. В своем первом исследовании «Фрагментации внимания», проведенном в 2004 году, Виктор Гонсалес и Глория Марк разделяли внимание сотрудникам между разными областями работы, то есть разными проектами или задачами. Ученые обнаружили, что в среднем сотрудники имели дело с 10 разными областями ежедневно, уделяя задаче менее 12 минут, прежде чем переключиться на следующую. Следующее исследование, проведенное в 2005 году, показало, круг вопросов, которыми занимался сотрудник, составлял в среднем 11-12 разных задач ежедневно. Большое количество разноплановых задач, которыми приходится заниматься одновременно, и большое количество более мелких поручений в каждой сфере, сдобренное, вероятно, десятками писем, И вот перед нами портрет издерганного современного сотрудника, занимающегося интеллектуальной работой. Журналистка Бриджит Шульте в своей книге «Мне некогда», посвященной этой охватившей бизнес-эпидемии, пишет «Ночью я часто просыпаюсь в панике по поводу тех вещей, которые мне нужно сделать или которые я не успела сделать». Я беспокоюсь, что на том свете осознаю, что вся моя жизнь утонула в безумном потоке ежедневной рутины. Это возвращает нас к моему изначальному утверждению. Электронная почта, вернее, порожденный ею гиперактивный коллективный разум, и стала причиной возникновения непомерной нагрузки. Это подтверждает рабочее расписание. Количество задач резко возросло примерно с конца 1980-х до начала 2000-х годов. По времени этот период совпадает с распространением в мире электронной почты. Мою догадку также подтверждают исследователи. Дэвид Аллен и Глория Марк, среди прочих, напрямую связывают электронную почту с состоянием той судорожной активности, в котором мы пребываем. Нам также под силу выявить механизм, с помощью которого, скорее всего, электронная почта повлияла на увеличение нашей нагрузки. Этот раздел я начал с истории ученого, который сражался с раздражающими его письмами от начальника. Когда подчиненный временно оказался без доступа к электронной почте, начальник перестал делегировать ему дополнительную работу, хотя его кабинет был в двух шагах от лаборатории. Одно небольшое препятствие, и поток писем уменьшился. Многие интеллектуальные работники могут вынести урок из этого случая. Если бы у вас не было возможности посылать электронные письма, а пришлось бы идти, отрывать кого-то от работы, осталось бы прежним количество запросов и просьб с вашей стороны. Такой результат свидетельствует о том, что в этой системе, с помощью которой мы пытаемся распределить свои когнитивные ресурсы, скрывается нечто иррациональное. Если поток сообщений существенно сокращается из-за незначительного препятствия, значит, большая часть коммуникации в принципе не имеет решающего значения для вашей компании. Это всего лишь результат низкого уровня сопротивления, искусственно созданного средствами цифровой связи. Мысль о том, что предложение устранить препятствия может привести к проблемам, возможно, звучит странно. Но инженерам, вроде меня, идея понятна. Слишком низкое сопротивление может привести к образованию цепи обратной связи, которая выходит из-под контроля. Именно это происходит, когда говорящий держит микрофон слишком близко, в результате усиления получается неприятный громкий звук. Нечто подобное можно наблюдать и в жизни современного работника. Если препятствий нет, и вы с легкостью можете направлять другим свои запросы, то их количество может бесконтрольно вырасти. Мы отчаянно пытаемся овладеть временем и вниманием других людей точно так же, как кто-то овладел нашим. И вскоре все мы, подобно Бриджит Шульте, тонем в безумном потоке ежедневной рутины. Что же случится с этой рутиной, если в системе возникнут определенные препятствия, как в эксперименте Глории Марк, когда сотрудники не могли пользоваться электронной почтой? Осмелюсь предположить, что большинство срочных вопросов будет снято. И вдруг оказывается, что срочное сообщение, которое я могу быстро отправить в Slack, вовсе не такое уж срочное, если мне нужно идти отрывать кого-то от работы, видя выражение досады на его лице. Может быть, я могу самостоятельно решить вопрос, или он вообще не актуален. Многие другие задачи наверняка можно объединить в логичные блоки. Вероятно, тему, которую вы обсуждали в нескольких десятках спонтанных писем, можно рассмотреть в рамках более широкой дискуссии в формате регулярных встреч. Возможно, сначала это будет слегка раздражать, так как вам придется следить за тем, какие задачи необходимо решить к моменту следующей встречи, но в итоге все сотрудники будут отвлекаться меньше. Создание препятствий также приводит к совершенствованию рабочих процессов. Представьте себе, что мне часто требуется, чтобы вы подписали определенные документы. С такими легко доступными инструментами, как электронная почта, я могу отправить вам бумаги в любой момент и легко справиться со своими обязанностями. Но если цифровой связи нет, и мне приходится лично приходить к вам каждый раз за подписью, это мотивирует меня придумать новую схему работы. Например, я подготавливаю все документы к утру пятницы, а вы обещаете их подписать и вернуть мне к утру понедельника. Такой подход намного удобнее для вас, так как избавляет от непредвиденных посягательств на ваше время и внимание. Но вряд ли такая идея зародилась бы в условиях, когда документы можно быстро отправить по электронной почте без особых трудозатрат. Подводя итоги, могу сказать, что мы часто переоцениваем, насколько рациональна столь значительная рабочая загрузка. Если перед нами поставили задачу, мы верим, что она важна, что это часть работы — Но, как я только что доказал, на вид и количество трудозатрат, из которых складывается наш день, могут влиять менее рациональные факторы, такие как относительные издержки, связанные с посягательством на чье либо время и внимание. В результате свободной коммуникации наша рабочая нагрузка существенно увеличилась. Но это не основополагающая часть трудового процесса, а случайно возникший побочный эффект, И мы можем избавить себя от этого источника тревоги и стресса, добровольно отказавшись от взаимной лихорадочной бомбардировки друг друга сообщениями, продиктованной атмосферой гиперактивного социального разума. Почему мы чувствуем себя несчастными? Большинство сотрудников умственного труда интуитивно ощущают чувство безысходности, которое сочится из их переполненных почтовых ящиков. Ситуация не вызывает протеста лишь потому, что ее часто представляют как не имеющую альтернативы, как обязательные условия работы в век высоких технологий и чрезмерной коммуникации. Как было отмечено в статье, которая появилась в журнале MIT Sloan Management Review в 2018 году, теория о том, что все должны быть заняты, продолжает существовать, и особенно применительно к сотрудникам, занимающимся умственным трудом. В этой же статье говорится, что в производственной отрасли, напротив, пришли к выводу, что постоянная занятость — не лучший способ работы. В этой главе я попытался отойти от общего фатализма и выделил три основных причины негативного влияния электронной почты на человека. Психологический стресс из-за того, что почтовый ящик наполняется быстрее, чем мы успеваем просмотреть письма, досадная неэффективность коммуникации — построенные исключительно на тексте, и бесконтрольная загрузка, ставшая результатом отсутствия препятствий при общении между сотрудниками. Стоит только выделить эти факторы, и они уже не кажутся неизбежными. Их можно рассматривать как досадные и совершенно неожиданные конфликты между сложившимися методами нашей работы и устройством человеческого мозга. Вместо того, чтобы пожать плечами, хочу предложить вам очевидное решение заменить гиперактивный коллективный разум другими рабочими процессами, которые гарантируют результат и помогут избежать побочных эффектов, повергающих нас в уныние. Как мы узнаем во второй части книги, в мире без электронной почты человек намного счастливее. Но прежде чем мы начнем разговор о том, какие инструменты работают лучше, задержимся еще на одном моменте. В последней главе первой части мы поставим перед собой непростую задачу понять, как мы вообще увлеклись столь непродуктивными методами работы, которые делают нас несчастными.